Так удовольствие, возникающее, например, из объекта «А», должно обнимать собой природу самого объекта «А». Удовольствие, возникающее из объекта «Б» — природу самого «Б». И, следовательно, два этих аффекта удовольствия по природе своей различны, так как они возникают из причин различной природы. 6. Точно так же и аффект неудовольствия. посекающее из одного объекта по природе своей различен от неудовольствия, вызывающего по другой причине. То же самое должно сказать о любви, ненависти, надежде, страхе, душевном колебании и так далее. И, следовательно, необходимо существует столько же видов удовольствия, неудовольствия, любви, ненависти и так далее, сколько существует видов объектов, со стороны которых мы подвергаемся эффектам. Что касается желания, то оно есть сама сущность или природа каждого, поскольку она представляется определенной какому-либо действию из данного ее состояния. Следовательно, сообразно с тем, подвергается ли человек со стороны внешних причин тому или другому виду удовольствия, неудовольствия, любви и так далее, то есть сообразно с тем, в какое состояние приводится его природа, и его желание необходимо будет таким или другим, и природа одного желания необходимо отличается от природы другого настолько же, насколько различаются между собой те аффекты, из которых возникает каждая из них. И так существует столько же видов желания, сколько видов удовольствия, неудовольствия, любви и так далее. И, следовательно, по только что сказанному, Столько же видов тех объектов, со стороны которых мы подвергаемся аффектам, что и требовалось доказать. Схолия между видами аффектов, которые по предыдущей теореме должны быть весьма многочисленны, замечательные чревоугодия, пьянство, разврат, скупость и честолюбие, составляющие не что иное, как пьянство, частные понятия любви или желания, выражающие природу обоих этих аффектов по тем объектам, к которым они относятся. Ибо под чревоугодием, пьянством, развратом, скупостью и честолюбием мы понимаем не что иное, как неумеренную любовь или стремление к пиршествам, питью, половым сношениям, богатству и славе. Сверх того эти аффекты В силу того, что мы различаем мир от других только по тому объекту, к которому они относятся, не имеет себе противоположных. Ибо умеренность, трезвость и наконец целомудрие, которые мы обыкновенно противополагаем череву голоду и пьянству и разврату, не составляют эффектов иными словами страдательных состояний, а указывают на способность души умеряющую эти эффекты. Я не могу впрочем объяснять здесь остальные виды эффектов, так как их столько же, сколько видов объектов. Да если бы и мог, то в этом нет надобности. Для нашей цели, а именно для определения силы эффектов и могущества над ними души, нам достаточно иметь общее определение каждого эффекта. Нам достаточно, говорю я, уразуметь общее свойство аффектов и души, чтобы быть в состоянии определить, в чем заключается и сколь велико могущество души в умерении и обуздании аффектов. Поэтому, хотя между различными аффектами любви, ненависти или желания, например, между любовью к детям и любовью к жене, есть большая разница – Однако нам нет нужды знать эти различия и делать дальнейшие изыскания об их природе и происхождении. Теорема 57. всякий аффект одного индивиума отличается от аффекта другого настолько, насколько сущность одного отличается от сущности другого. Доказательство. Эта теорема явствует из аксиомы 1, которую смотрите после леммы 3 в холле к теореме 13, часть 2.